Моё предположение оказалось совершенно неверным. В реликварии не было ничего. Он глубоко вздохнул. мне жаль, что вам стольким пришлось пожертвовать, но я несмотря ни на что щедро вознагражу вас и моего верного до перегора, чтобы он мог подготовить новую компанию и тебя дав тебе все, что ты попросишь в разумных пределах. Папа потерял интерес к происходящему, С нескрываемым разочарованием он поднялся и поторопился распрощаться с Гильомом де Кордоной, отдав перед этим распоряжение секретарю выплатить ему щедрое вознаграждение в качестве помощи ордену в его провинции. Он также велел отменить все запланированные на этот день встречи. Единственный раз в жизни Инокентий IV не мог прогнать из своей головы досаждавший ему вопрос «Раз Серег Девы Марии не оказалась в реликварии из церкви подлинного креста, Где же его предшественник Онрио III спрятал их? Безусловно, они спрятаны в другом реликварии, который он послал в Эфес. Глава восьмая. Церковь подлинного креста, Сеговия, год 2002. Фернандо Луэнго припарковал свою машину на маленькой площади у церкви, рядом с автобусом, который привез три десятка пожилых туристов, сопровождаемых гидом, на экскурсию. Как раз в этот момент группа собиралась зайти внутрь, вслед за девушкой, которая начала рассказывать им об истории собора. Фернандо и Моника ждали в машине доктора Херреру. Они договорились встретиться с ней в 12 часов в субботу 12 января, чтобы посетить церковь подлинного креста, а потом они собирались провести вечер вместе с Паулой. Они приехали за четверть часа до условленного времени и теперь сидели молча, погрузившись в воспоминания. Фернандо вспоминал поездку в Херес де Лоскабальерс в прошлые выходные и рассказ Дона Лоренцо Рамиреса. Эта информация натолкнула его на мысль еще раз посетить церковь, о которой он кое-что знал, но которая, похоже, таила в себе много исторических загадок. Они договорились с доктором Лючеей Херерой, которая была одним из лучших экспертов по истории церкви подлинного креста. Фернандо позвонил ей, решив, что только она может ответить на его вопросы – а это было необходимо, чтобы дальше распутывать историю браслета. А Моника сидела, погрузившись в свои мысли. Она вспоминала разговор с Паулой, состоявшийся в прошлый вторник. Паула позвонила прежде всего потому, что хотела поделиться информацией, которую собрала о докторе Херрере. Сначала Монике было приятно, что сестра Фернандо побеспокоилась и навела справки об этой женщине, и она вспомнила некоторые подробности этого разговора. «Моника, я кое-что выяснила про доктора Лючию Херреру, и, поверь мне, это оказалось нелегкой задачей. Я тебе расскажу, что мне уже удалось узнать о ней на данный момент. Хотя Сеговия очень разрослась, в некотором отношении это по-прежнему большая деревня, и поэтому здесь почти все все знают. Но эта женщина не так проста. Мы знаем, что она не здешняя, и что она приехала в Сеговию, когда получила место директора в историческом архиве, а это произошло пять лет назад». Ей было только 30 лет, когда она возглавила архив. Ее молодость стала причиной разных пересудов. Кто-то говорил о ее выдающемся уме, а другие считали, что она получила это место по протекции, благодаря некому высокопоставленному лицу из администрации Кастильи и Леона. Как я тебе уже говорила, наводить справки о ней оказалось делом нелегким. Кроме того, эту женщину не так-то просто где-нибудь встретить. Лично я знаю ее только в лицо, и, честно говоря, считаю ее внешность заурядной, но, похоже, ее ценят все, кто ближе общался с ней как человека культурного, с высоким интеллектом. И это неудивительно, если учитывать, чем она занимается. Знаешь поговорку о том, что Риаса делает монаха? Что касается Хереры, ежедневное пребывание в окружении трактатов, рукописей, диссертаций и исторических очерков, похоже, сформировало личность с большим культурным багажом. Но, кроме этого, Моника не пыталась умолить достоинство ее ума, но, похоже, сомневалась насчет всего остального. Представь себе, мне удалось узнать кое-что о личной жизни Херере. Она недавно вышла замуж и быстро вдовела так быстро, что между этими двумя событиями прошло всего лишь три недели. Что ты думаешь по этому поводу? Это и правда очень удивительно. Но тебе удалось узнать, как так случилось, что она вдовела меньше, чем через месяц? Эту информацию я получила по моим личным каналам. Моя подруга Мариза близко знает одну женщину, которая работает в архиве. Именно она мне все это и рассказала. Она стала вдовой после смерти ее мужа-миллионера, который попал в авиакатастрофу во время одной деловой поездки. Но послушай, что я еще тебе расскажу. У Моники в квартире настойчиво звонил телефон, но вряд ли это было что-то более интересное, чем рассказ Паулы, и она не прервала их разговор. В результате этого печального события Лючия унаследовала огромное состояние. Ее муж, который был примерно такого же возраста, как Фернандо, был крупным предпринимателем, занимался строительством и нажил огромное состояние. Кроме большого счета в банке, Лючия унаследовала великолепное поместье в Эстремадуре с огромной фермой и примерно тысячей гектаров земли, разделенной на участки для сельскохозяйственных культур, охоты и скотоводства. Еще у нее есть два дома на побережье. Один в Коста-Браво, другой в порту Святой Марии, да еще дом в Сеговии, где она и живет. Еще она унаследовала пару машин класса люкс и 80% акций в его строительной фирме. Моника осталась сидеть с открытым ртом. Ее представление о Лючии никак не вязалось с образом богатой наследницы, за рулем шикарной машины, объезжающей свои огромные владения, Она также не представляла, как Лючей дает указания своему обслуживающему персоналу. Если судить по ее манере одеваться, она благоразумная, сдержанная и скромная женщина. И эта женщина совмещала такую вполне безобидную работу, как исторические исследования и управление государственным архивом с экономически независимой жизнью полной комфорта. На первый взгляд Моника Паула пыталась делать какие-то логические выводы, Похоже, что она ведет двойную жизнь, и от этого первое впечатление о ней оказывается довольно странным. На мой взгляд, мы имеем дело со сложной личностью, но весьма успешной. Принимая во внимание твои чувства к Фернанду, о которых ты мне призналась в Сафре, я советую тебе не расслабляться и прежде всего следить за каждым ее шагом. «Я тебе очень благодарна, Паула». В любом случае, я считаю, что Лючи не относится к тому типу женщин, которые могут заинтересовать Фернандо. К тому же, как ты знаешь, он вот уже много недель поглощен исключительно историей с браслетом, и я думаю, что он просто пользуется знаниями Лючи, чтобы разгадать тайну браслета. Ну, хорошо, возможно, ты и права, но я думаю, что ты должна принять меры предосторожности, когда они будут видеться. Ты хорошо знаешь, Моника, что мы, женщины, можем делать с мужчинами все, что захотим, И хотя она пока для тебя не очень опасна, следует учитывать, что мы имеем дело с женщиной нестандартной во всех смыслах. Я не хочу, чтобы ты беспокоилась больше, чем нужно, но помни, будь очень внимательна. Расскажи Фернандо о ней, если сможешь, моя девочка. Пусть он знает, что она за птица». Громкий шум мотора вывел ее из задумчивости и вернул к реальности. Приехала доктор Херрера. Лючия сначала поприветствовала Фернандо, поцеловав его потом подошла к Монике и сделала то же самое. Внешне она выглядела не лучше, чем в прошлый раз, когда они встречались в ее кабинете. Я очень рада снова вас видеть. Лючея повернулась лицом к собору, и вот перед вами знаменитая церковь подлинного креста. Она посмотрела на Монику. Надеюсь, она тебе понравится. Я попробую рассказать вам о ней и о тайнах, которые она хранит. Моника еще не успела рассказать Фернанду о звонке Паулы, и о том, что им стало известно о Лючии. Одно ее присутствие заставило Монику без видимых причин снова почувствовать себя неуверенно, и она инстинктивно насторожилась. Не отойдя и 15 метров от машин, они остановились перед входом в церковь, и Лючия начала рассказывать некоторые подробности об истории ее строительства. Она рассказала, что церковь начали возводить в начале XIII века по инициативе Ордена Святой Гробницы. Но Лючия считала это мнение ошибочным, и утверждала, что на самом деле инициаторами строительства были монахи-тамплиеры, которым принадлежало большое имение в близлежащем поселке Замаррамала. Это имение стало принадлежать ордену за 40 лет до начала строительства. Она отметила, что недавно узнала имя тамплиера, который был командором этого имения сразу после строительства церкви. Во время его командорства произошло много значительных исторических событий. Она посоветовала запомнить его имя, потому что им предстояло сегодня еще не раз услышать его. Это был Гастон де Эскивис. Лючи подчеркнул, что исследователям трудно бывает получить достоверную информацию, выбрать ее из множества противоречивых фактов, и этому есть две причины. После распуска ордена в XIV веке почти все документы исчезли. Часть из них была сожжена, а другие просто затерялись. Второй причиной было наличие огромной массы исследовательского материала о тамплиерах,